Глава 9 Яма. Орфа. Когда я просыпаюсь, диадема из ландыша лежит на соседней подушке. Эвера нет. Спальня пронизана тонкими лучами утреннего солнца, вкрадывающегося из-за тяжёлых тёмных штор. Прежде чем уйти, Эвер их задёрнул. Ну, хоть что-то. Одежда в живописном хаосе на полу, вместе с парой заколок, колец, браслетов только туника, мятая в одном месте, даже порванная, по-прежнему на мне. И ужас я пытаюсь поправить её, и одновременно борюсь со смутно ворочащимся внутри недовольством. Почему его нет? Я надеялась проснуться рядом с ним. Да, смену дозоров мы проспали, видимо, вино дало о себе знать. Но разве это не повод выбраться на волю вместе? Ну, держась за руки, старательно делая невинно невозмутимый вид — и фыркая на удивлённые взгляды. Вздыхаю, покоряюсь судьбе. Думаю о том, что невинный вид в таких лохмотьях у меня всё равно не получился. И на самом деле я предпочла бы начать утро по-другому. Совсем по-другому. Ночью было здорово, но я чувствовала, что Эвер немного зажат, что он даже не стесняется происходящего между нами, а скорее всеми силами пытается вырвать свои ощущения из когтистых лап своих же воспоминаний. Будь проклят этот его хозяин, просто чудо, что он вообще не привел Эверу страх ко всему оплотскому, или что мне удалось хоть немного этот страх победить. Разве это не омерзительно, когда Эрос, одна из самых приятных на свете граней любви, приносит тебе вместо удовольствия дурноту и душевную боль? В каком-то смысле ты первая у меня. Он имел в виду не умение, а желание. Ненасильственное желание разбуженная, не вызванная угрозами. И, несмотря на это, я сходила с ума от его объятий, поцелуев и прикосновений, от блеска его глаз и тихих, больше похожих на рваные вздохи стонов. Он совсем не был груб, нетерпелив, думал, казалось, больше обо мне, чем о себе, и это хотелось вернуть ему. Я верну, непременно, затащив его в какую-нибудь темноту, если только он захочет, когда коронация останется позади. В ванную мамы давно не подают воду. Потому уже скоро, кое-как одевшись, я бреду к дверям её экседры. Опять ловлю свои отражения в зеркалах потолка. солнцем пробралось и сюда. Кидает всюду длинные золотые блики. Обещает хорошую погоду. Хорошую погоду. Надеюсь, это не единственное хорошее, что ждёт меня нас. Сегодня. У последнего отражения останавливаюсь и долго смотрю в свои зеркальные глаза, до хруста сжав кулаки. «Нет, мама, я ничего не испорчу. Ни себе, ни гирии». Зеркальная орфа улыбается в ответ, у ног её пляшут синеватые утренние тени. Продолжая гадать, как и почему ушёл Эвер, перешагиваю порог слишком быстро, нервно, и едва не врезаюсь в кого-то в коридоре, диадема съезжает с моих склокоченных волос. «Ай!» Ловлю ее. Слава богам, это лишь Кирмористеус. Отскочив на пару шагов, запнувшись о собственную мантию, но не упав, он уже приветливо кланяется мне. О, принцесса, ну, наконец-то вы! Так он тут не случайно? Ждал? Объяснений может быть два. Либо еще вчера бдительные часовые выследили нас с Севером и сделали выводы, либо я не первая, кто выныривает из этих дверей в попытках выглядеть так, будто просто заспалась время для невинных улыбок откашливаясь запоздала прикрываю расползшуюсь от ткань то на левом плече о керморрисеос как неожиданно доброе доброе доброе в нетипичной манере перебивает он но еще раз оценив положение солнца за окном я его понимаю поспешим Не особо церемонясь, он ловит меня за плечи, подталкивает по коридору к моим же дверям и, идя рядом, начинает в красках рассказывать, что нужно еще сделать в преддверии церемонии и насколько сильно я опаздываю. Путь короткий, поэтому, к счастью, в рассказе я не вязну. Вывернувшая из-за угла стража встречает меня фибульным стуком. Несколько заполошенных служанок появляются рядом, как из воздуха, и смотрят с ожиданием, когда же я впущу их. Что ж, снова смиряюсь с судьбой, сейчас меня будут мыть, причёсывать, наряжать, душить, не подушкой, а маслами. Той особой королевской смесью, где лимон и кокос, мята и кедр, лаванда и ещё десяток запахов сливаются воедино и являют каждому моему подданному чуть разный флёр. Может, и неплохо, без помощи я буду копошиться вечно. Когда служанки уже шмыгают в комнату, а я ещё нет... Кир Маристеус мне на плечо унизанную золотыми кольцами руку. Ещё одно кольцо. В бороде ловит солнечный блик. «Хотел бы уточнить ваш выбор, принцесса. Вы действительно желаете, чтобы корону на ваше чело возложил ваш гаситель?» Я вслушиваюсь в его тон, тревожно ища обиду. Всё-таки Кир в праве был сам рассчитывать на эту роль. Он очень помогал мне. Его любит отец. Номинально именно он сейчас, Верховный Патриций, один из... На тёмные, внимательные глаза смотрят лишь деловито, озабоченно и, кажется, понимающе. Кирмористеус уже прикидывает, кого послать мыть, причесывать и наряжать Эвера, и как сделать всё побыстрее. Он сказал, видя, что я медлю начинает Кирмористеус, и я торопливо киваю. «Да, верно». Мысленно благодарю Эвера за то, что он взял на себя ещё и это. Именно он, всё-таки он многое делал для меня в детстве, пострадал из-за меня, и, как вы могли заметить, сейчас я всячески показываю ему, сколь важно мне продолжать. «Продолжать что?» — ожидаемо спрашивает Керма Ристеос, пропуская сквозь пальцы бороду. Из-за плохо закреплённого кольца она идёт космами. Он вздыхает и начинает её расправлять, заново обматывая тонкие прядки вокруг металла. «Отношения?» — спохватываюсь. «Понять можно очень по-разному. Лишнего лучше не выдавать». «Ну, когда он вернулся, он ведь говорил об отъезде...» Керма поднимает широкую, с парой отчетливых седых волосков, бровь, а потом почему-то переводит взгляд на мою левую руку, которой я бездумно тереблю правый рукав. «Знакомая вещица?» Пропустив мимо ушей мою неоконченную реплику с улыбкой в голосе, говорит он, и развернувшись, уходит. «Удачи!» — на ходу он зовёт наряд стражи и целлеры присоединяются к нему, шумно топая. «До скорой встречи, принцесса!» Проводив его озадаченным взглядом, я смотрю на свою руку сама. Тонкое бирюзовое колечко Эвера красуется на моём указательном пальце. Похоже, он надел его на меня, пока я спала. Расплываясь в улыбке, представляя, как бережно он это делал, чтобы меня не разбудить, Вздыхаю и ныряю в комнату, готовая ко всем водным, гребневым, тряпичным и благовонным пыткам. К счастью, они не занимают так много времени, как я боялась. Девушки, зная, сколь пренебрежительно я отношусь к туалету, даже принесли часть увлажняющих кремов, масел, губок и прочего с собой. Прямо на пороге я делаю ещё один глубокий вдох и отдаюсь служанкам во власть, заставив себя отринуть мысли, как хорошие, так и плохие. С одной плохой справиться всё-таки не удаётся. Корзина с корпуса снова пуста. Пуста и... У него точно была красная подушка? Кто её поменял, зачем? Сидя против зеркала, позволяя тянуть свои волосы в разные стороны, терпеливо принимая все попытки расчесать, не нерасчесываемые и заплести незаплетаемые, я то кашусь, то тяну шею, то ёрзаю, но ничего не могу понять. Тереблю кольцо Эвера, кусаю уголок губы и щёку. «Не тревожьтесь, принцесса!» — журчит в какой-то момент у голос одной из служанок. «Вы будете блистать, и всё пройдёт прекрасно, вы столько трудились для этого». «Да, Лиса? Я давно не прошу никого помогать мне. Примерно ни с чем, кроме смены постельного белья и влажной уборки, поэтому плохо помню девушек в лицо. Возможно, они вообще пришли недавно. И я вижу их впервые». Так или иначе, эта низенькая девчонка с круглым лицом и чёрными серпантинками локонов умиляет меня своим искренним заблуждением. Но я же не могу сказать ей. Что ты? Я лишь переживаю. Не решил ли мой кот бросить меня или вообще сдохнуть? Сдохнуть? Слово такое неожиданное, точно кем-то нашёптанное. Колом встаёт в горле. Я даже прижимаю к нему руку, потеряв формальный ответ. Спасибо, я молюсь об этом. Скорфус. «Умрёт? Да откуда эта мысль вообще? Вчера он трескал и за обе щеки, держался бодро, разве что после перехи загрустил, но я его понимаю. Он всё больше беспокоится из-за меня, из-за своей мечты. Может, сейчас он летает? Да, наверняка летает, проветривая голову, а может, окидывает взглядом бескрайнее море и прикидывает, куда направиться, если с этой принцессой, со мной, ничего не выйдет. Когда он только узнал, на какой ниточке висит моя жизнь, он ведь поддразнивал меня, заявлял, и что же мне теперь? Да ты хоть понимаешь, сколько я втирался в доверие к тебе? И как сложно найти принцессу без аллергии на котов? Он лукавил, конечно же, только для того, чтобы я дергала его за хвост и возмущенно визжала. Его взгляд говорил об этом. Он лишь пытался обратить в шутку всё то, чего боялась я. И мне было тепло с ним. Ведь он всегда тихо добавлял. «Ладно, прорвёмся, человечица!» Пожалуй, сейчас изменилось главное. Я хотела бы, чтобы он улетел, потеряв меня, и был счастлив. Но, конечно же, он меня не потеряет, останется. И счастливы мы будем вместе. «Так лучше!» смеётся. «Да, точно, Далиса. Её определённо обманула моя улыбка в зеркале». «Какая вы красивая, принцесса!» «Невероятно красивая!» вторят остальные две, лёгкими пальцами оставляя маски масел на моих запястьях и шее. «Знаю». Никогда не понимала потупленных глаз в ответ на справедливый комплимент. «Я правда хороша. Мне заплели и закололи лишь часть волос, остальные расчесали и чуть вытянули». Эти косы держат едва заметные серебряные и золотые заколки, больше похожие на запутавшиеся в волосах ягоды можжевельника. Шею открывает низкий свободный ворот, и, слава богам, то ли Эйвер был настолько осторожен вчера, что не оставил ни следа, то ли следы опять прошли. Платье бледно-лазурное, и сейчас этот свет успокаивает меня. Хотя у наряда, конечно, любимая, мной длина в пол и бестолковые драпировки — Но королевы древности восходили на престол в таких облачениях, и когда я становлюсь в полный рост, когда оправляю рукава, когда одна из служанок накидывает мне на плечи лёгкий аквамариновый плащ с вышивкой белых ветвей по плечам, я почти смиряюсь с перспективой следующие несколько часов путаться в подоле. Зато я не похожа на оборванку, буду выглядеть даже величественно, если не упаду лицом вниз, и если... «Нет, я не должна снова думать об этом. Скорфус всегда знает, что делать. Скорфус ни разу меня не подвёл, и я его не подведу. Скорфус. Никто не видел моего кота. Я не осознаю сама, как это срывается с губ, как разносится по комнате, и голос у меня звучит жалобно, точно у ребёнка, потерявшего игрушку. «Нет, принцесса», — отзывается Далиса, отставляя флакон на тумбу. «Его тут не было». «Две другие, я вижу это в зеркале». — мотают головами. Одна кидает взгляд на пустую корзину, потом на меня и, поклонившись, трогает худыми пальцами локоть. — Простите, но вам пора идти. Нам очень строго отмерили время, нас будут бронить. Они выводят меня из комнаты, окружив щебечущим конвоем, и за их улыбками, пышными кудрями, взбудораженными взглядами все-таки им повезло прислуживать будущей королеве, самой королеве. Я не могу даже снова высмотреть корзину. «Скорфус, чтоб ты тоже ел гранат из земли!» «Почему я должна беспокоиться еще из-за тебя?» Красная подушка упорно стоит перед глазами, и что-то в ней кажется вопиюще неправильным. «Да что же?» «Все просто. Скорфус, как и Эвер, не любит яркие цвета. Его подушки всегда белые или бледно-золотые. И какая-то она сейчас неровная по цвету, будто в подтеках красных». Целлер в коридоре почтительно подаёт мне плетёный кожаный пояс с ножными в ножнах Финни. Мы идём, на служанке, оставляют меня у главной лестницы, упархивают так же быстро, как появились, буквально растворяются. Едва бросив взгляд вниз, понимаю причину их спешки. Спуск весь в девушках и юношах. Они стоят и по правой, и по левой стороне вдоль перил, по человеку на каждые две-три ступеньки, по четверо на каждой площадке. Сверкающие тиарами, нарядные, надушенные, они обращают ко мне оживлённые лица, стоит неловко застыть и кашлянуть. Улыбаются, кланяются. Я же озадаченно смотрю на них, пытаясь сообразить. Ах, да, да, это сыновья и дочери наших высших чинов. Им предстоит сопровождать меня до площадки и сидеть в первых рядах Глизеи. Там же будут и иностранные гости, вроде клео Ордона и... Через пролёт мелькает подозрительно знакомая светлая макушка. Я в сомнении тяну шею, а потом, сбросив оцепенение, просто делаю первый шаг. Девушки и юноши, не шевелясь, наблюдают за мной. Кто-то даже не разогнул спины. Киваю, улыбаюсь уголками губ, но стараюсь не слишком всматриваться в лица. Я боюсь обнаружить старых дружков Лина и не сдержать омерзения. Хотя, может, я их и не вспомню. У самой меня ведь нет друзей среди богатых детей. Я оттолкнула всех без сожаления, ещё потеряв Эвера, а после смерти Лина быстро дала понять, что его приятелям ничего не светит, можно не вилять передо мной задом. Девушки, все как одна, в цветных платьях, похожих на моё, юноши в туниках, слинах и плащах. На пальцах мерцают кольца, в прическе тех, кто пренебрёг тиарами, вплетены цветы и ягоды, лавровые и кипарисовые ветви. Запах соцветища кочет ноздри, Мешается с более яркими ароматами масел. Я медлю там, где вся эта волна пригасает. На первой лестничной площадке возле статуи сирен. Я не обозналась, глядя с жилого этажа. Рикус быстро выскакивает навстречу и стуча по трезубцу на нагруднике. Одаряет меня улыбкой. Хаби, даже не знаю что на меня нашло. Я определённо. Рикус не должен тут быть, как и прочие делегаты. Тебе стоит охранять Клио. Тихо напоминаю я, чуть склоняясь перед ним и постукивая ладонью, не кулаком, по фибуле накидки. Она уже не только с нами забыла. Рикус кажется совсем безмятежным. Не то чтобы меня это сердило, но что-то внутри определённо свербит. Он замечает это и продолжает глушь и серьёзнее, с явным сочувствием. Хаби, прости, я знаю, что здесь место только своим, но ты свой, выдыхаю я очевидное, Распрямляюсь, а в следующий миг наши пальцы соприкасаются. Он вдруг подаётся ближе и шепчет уже почти мне в ухо. «В общем, удачи тебе, Орфа. Пусть будет у тебя. Скоро увидимся». Он убегает вниз по лестнице между двух шеренг моих нарядных подданных. «Быстрее, чем я бы что-то переспросила. И даже быстрее, чем осознала бы. Ладонь холодит металлический кругляш. Продолжая идти, укратко я разжимаю пальцы, чтобы рассмотреть предмет. Ничего себе. Рикус отдал мне свою счастливую монету. Это настолько спонтанно и мило, что весь путь до хола я не могу второй раз расцепить кулак, так и несу, серебряный кругляш у груди. Конечно, я не раздавлена, так как бирюзовым колечком овера, но всё же. Я не одна, не одна. Когда я выхожу из парадных дверей в залитый солнцем сад, люди за спиной наконец перестают притворяться статуями. Под их тихие шаги и голоса, не оборачиваясь, я пересекаю широкое крыльцо, минуя ступени, позволяю Элфакеону и еще трем целлерам, которых не знаю по именам, окружить меня. Один прикрывает сзади, второй спереди, двое по бокам. Элфакеон по правую руку. Украдкой я поглядываю на его сверкающий торакс. На основа безупречные волосы и стрелки на каменное лицо. Внутренне я напряжена. Помню, что говорили Рикус и Айвер, но когда Элфекион вдруг улыбается мне уголком рта, я даже немного ругаю себя за это. Выпрямляю спину, смотрю только вперёд, но тоже улыбаюсь краем губ, видимым ему. Ваш отец, думаю, гордился бы вами. А может, мне это только слышится? Он гордится, я уверена. Всё же отзываюсь и бегло осматриваю через плечо вытекающую в сад толпу. Юноши и девушки строятся четвёрками». Разве что они берутся за руки. Как бы я хотела отменить этот церемониальный ход? Просто не понимаю, зачем такому количеству пар ног топтать мой сад? Зачем все эти ребята следуют за мной, хотя целлеров мне более чем достаточно? Если уж выбирать, я предпочла бы видеть рядом близких, которых у меня, о горе мне, нет. Поставила бы Клео и парней из Корфуса, Эвера, Ну а если вся эта нарядная процессия так хочет получить свой миг славы, выйти на площадь под звуки ракушечных рогов, то пусть бы сначала они со мной прогулялись по раскалённым углям и угостились змеиным ядом. Ладно, что есть. Ворота распахиваются, открывая медово-розоватую панораму Гергамуса. Я всё ещё заставляю себя улыбаться и не могу прогнать из разума мысль, Две мысли. Надеюсь, обратно меня не занесут на щите. Надеюсь, кто-нибудь в случае чего будет достаточно щедр, чтобы одолжить мёртвой грешной принцессе свой щит. В гергамусе тихо, бутон вымер. Это не так, уверенно. За нашей пёстрой процессией наблюдают через окна приземистых двух- и трёхэтажных домов. Наблюдают из подворотен, из маленьких мандариново-лимонных рощ, которые в призамковом квартале часто разбивают на крышах. Но чеканные шаги стражи у ворот целлеров стало больше. Теперь нас сопровождают две тяжело вооружённых колонны, лязгающих щитами, заставляют горожан прятаться. Никому бы и в голову не пришло сбиться в толпы и, например, перегородить нам путь. Замковые стражи всё ещё побаиваются, как и городской. Восемь лет под властью моего благодушного отца не смогли это изменить. Горожане допущены на коронацию? Не знаю, почему я спрашиваю это у Илфокеона. Может, просто вижу, он тоже напряжен, и, вероятно, мы думаем о схожем. «Да, принцесса», — отзывается он, медленно отводя взгляд от россыпи мандариновых деревьев на одну из крыш. «Все верхние десять рядов глизы отданы народу». Глизея и есть центральная площадь Гергамуса, точнее, её ядро. Как и почти все прочие наши площади, она не возвышается над городом, а выкопана, точнее, выбита в нём. Напоминает яму или бассейн, окружённый рядами таких же выдолбленных в вековом камне ступеней. Глизея огромна. В такой яме поместился бы, конечно, не весь наш замок, но половина точно. На или в глизы проходят все важные для Гири церемонии. Празднества, спортивные игры вроде боев в гладиарий и танцев гестиарий. Здесь короновались мои родители и все до них. Здесь объявили, что мы начинаем войну и что мы ее заканчиваем. Здесь зачитывали переговоры провинившимся Патрициям мы вручали награды тем, кто совершал подвиги. Илфакеон прав, люди встречают нас уже на подходе к Глизее. Они окружили её не то чтобы толпой, но несколькими большими кольцами, и уже таксоты вялыми окриками и предостерегающим лязганием щитов сдерживают напор любопытных. Сидячие места, те самые десять рядов, заняты а это те, кому мест не хватило — Странно, но я чувствую, нет, не радость, скорее облегчение. Только теперь понимаю, как неуютно было идти по онемевшим улицам. Несмотря на все детские страхи, наверное, я бы предпочла, чтобы горожане были всюду. Чтобы кричали и приветствовали меня. Так было прежде. Я знаю, по рассказам родителей, именно это они обещали в детстве Лину. «Когда ты с друзьями выступишь на коронацию в Глизее», «Народ от замковых ворот и до самой площади будет бросать к вашим ногам цветы». Мне отец не обещал ничего. Да и Лин, пока был жив, уже не ждал приветливых, довольных толп. Люди Гиргамоса заполняли улицы лишь в редкие дни раздачи слонов. Так зовут ритуал избавления от ненужных подарков, привозимых ко двору. С очень давних времен, когда юным и Никихару, и... Эагрия, правда, пришлось искать достойный приют, подаренному Хидой слонёнку. На спуске к трибуне светлоглазый поджарый мальчишка, поднырнув под локтем могучего таксота, быстро протягивает мне букеты из трёх мандариновых ветвей с плодами. Щербатые белые зубки блестят в улыбке, улыбаются и почти все вокруг, так что я, покорившись, беру мандарины и быстро вручаю их факеону Тот награждает меня сердитым взглядом, но принимает, передаёт кому-то ещё, после чего подступает ко мне вплотную и сжимает горячими пальцами плечо. Ну что ж, принцесса, я не знаю, чем он хотел закончить. Удачи? Не упадите. Славно, что вас ещё не убили. Второй цейлер, идущий по другую руку, тоже опускает на моё плечо ладонь, передние и задние немного смыкаются бояться что со мной что-то случится именно здесь. Зря. Уверенной идеальной мишенью я была там, на пустых улицах, с заросших крыш которых так удобно стрелять по движущейся колонне. И всё же я распрямляю спину, вздёргиваю подбородок. Ну что ж, Киров океан, приветствуйте идущую на смерть. Ему определённо не нравится мой юмор. Он кривится, будто я сунула дольку лимона ему в зубы. Я и сама не в восторге от себя. Разве не пора лишний раз повторить? На моей стороне с корпус Эвер, Отец, Физальцы. У меня все шансы сойти с трибуны живой и королевой. Но, проклятие, чем ближе я к монолитному возвышению, где уже стоят несколько патрициев, два послушника и верховный жрец с массивным продолговатым ларем в руках, тем сложнее концентрироваться на этой надежде. Она — лёд, тающий на пустынном солнце. Я сглатываю, кашусь на мандариновый букет, который несёт теперь молоденький целлер за моей спиной. Может, оторвать один фрукт? Во рту сухо, в горле тоже. Я не успеваю решить, жрец, заметив, нас кивает послушникам. В следующий миг они трубят всё в те же роги-раковины, которые у нас используют при каждом удобном случае. Рёв пронизывает солнечный воздух у меня, постреливает в ушах от гулкости. Конвой расступается, и остаётся лишь подняться по шести высоким выщербленным ступеням, первой среди всех. Я делаю это, и одновременно кто-то начинает подниматься по противоположной лестнице, там у жреца, послушников и патрициев за спинами. Спотыкаться нельзя, тянуть шею тоже, я держусь. Но я точно знаю, это Эвер, которого привёл свой наряд целлеров. Он в белом, идеально причесан, но ветер легко играет прядями его волос. Солнце бьёт в глаза так, что и сопровождающие стражи, слепят гравированными лозами и соцветиями, сияют наручи и мечи. Сам Эвер безоружен, из украшений на нём ничего, кроме тонких колец, на средних фалангов пальцев и знакомых гвоздиков тоже поблескивающих издали, а по вороту физальской рубашки змейками вьются две голубые волны. Больше ни капли цвета. Белым кажется и лицо. От этого горло сильнее пересыхает, эти круги под глазами. Слабые, не страшные, но, скорее всего, потому что кожу массировали. Её массировали и мне, пока в волосы впитывался бальзам. Массировали с укоризненными причитаниями, что я пренебрегаю отдыхом. Но никакой массаж не способен до конца скрыть ночь без сна или ночь сна, прерывистого, тревожного. У него опять были кошмары. Эвер улыбается мне взглядом. Только им. И я заставляю себя перестать. Не надумывать, не поддаваться мрачным фантазиям, не задавать мысленных вопросов. Не сейчас. Сейчас нас ждёт важное — что-то после чего мы, наконец, станем свободны. Может, друг от друга, а может, просто так, не знаю, не хочу знать. Так или иначе, тревожное ожидание кончится. Чтобы не таращиться на Эвера во все глаза, оборачиваюсь, посмотреть, кому достался первый ряд Глизей. В сердце пробивается немного облегчения Клио, Рикус, ардон Здесь и ближе других делегатов. Я только что прошла мимо них, просто не повернула голову, не взглянула за плечо элфакеона. А вот они следят за мной и уже заулыбались, поняв, что я их заметила. Шнурок с монетой Эрикуса я надела, как браслет. Не очень красиво, но лучше, чем вешать на шею, где сияет лёгкое украшение из оливковых ветвей. Монета и бирюзовое кольцо — всё на одной руке, той же, где метка волшебницы. Может, стоило уравновесить удачу, надев что-то на правую, но уже нет смысла. Тем более во второй руке будет Финни. Она уже возбужденно звенит, подрагивая и кидая мне в глаза серебристое солнце. Чувствует всеобщее внимание, вот же заносчивая железка. Не лучше Скорфуса. Скорфуса. Почувствовав холодок в пальцах, холодок по спине, холодок в сердце, я новым взглядом окидываю гостей сопровождавшие уже почти расселись. Но меня интересуют не они. На первом ряду, рядом с Клео, я нахожу то, что просто не могли сюда не принести, ведь это был мой отдельный приказ, о котором я не забыла бы ни за что на свете. Пухлая подушка лежит, свесив со скамьи серебристые нитяные кисти уголков. Она пуста. Сама понимая, что не должна, что это выглядит странно, и скоро моё замешательство станет неуместным, я тяну шею, ловлю взгляд к Лио. Наверное, мне удаётся задать вопрос глазами. Она тоже. Кинув взгляд на подушку, легонько жмёт плечом. «Принцесса!» Стража уже опять рядом, и Илфакион, конечно, первым заметил неладные. Впрочем, и жрец, с которым уже поравнялся Эйвер, переминается с ноги на ногу, озадаченные моим топтанием на краю трибуны. Да и Кирмористеус, держащий в руках тяжёлую тёмную книгу, чуть хмурит брови, перешёптывается с остальными тремя верховными патрициями. «Да?» — это стоит усилия. «Идём». Расправляя плечи, я сама слышу хруст позвонков, медленно снимаю с пояса Финни и, отщелкнув пряжку, передаю сам пояс одному из солдат. Опять кусаю изнутри щеку. Боги, боги, мне ведь стоит разозлиться, обидеться. Это слишком. Может, Скорфус проспал, заночевав где-то в другом месте. Например, у отца. Может, носится где-то, охотясь на птиц. Может, я оборачиваюсь снова. Подушка похожа на раздавленную медузу, внутри которой плещется ночь. Неважно, нет. Он сделал намного больше, чем должен был. Он ни за что бы меня не подвел. Может, ему от чего то опять стало дурно, например, он опять чего-нибудь переел. Я его обязательно найду скоро и поздравлю с тем, что он теперь королевский кот. Я пересекаю трибуну и останавливаюсь примерно в центре, в шаге от жреца, держащего ларь, в шаге от чинно замерзшего рядом Эвера. Патриции стоят еще чуть в стороне, я, пробегая взглядом по их лицам. Кварта четверо высших. «Патриции границы, связей патриции защиты и нападения, патриции здоровья и благоденствия, патриции финансов. Все сосредоточены, смотрят на меня, возможно, репетируя дальнейшее в мыслях. Каждому предстоит взять с меня свою клятву, каждый откроет священную книгу правителей на своей странице». Жрец кивает себе за спиной и послушники снова трубят во все явно могучие легкие. Гвалт, всколыхнувшийся было на скамьях, стихает, голоса исчезают стаи вспугнутых птиц. Люди смолкают, многие, особенно те, кто выше, уже ёрзают и тянут шеи, привстают. Ведь есть кое-что, что они могут увидеть только сегодня, и это не будущая королева. «Мы все здесь...» — зычно, так будто что-то усиливает каждое его слово, произносит жрец. «Он совсем седой, но на лице мало морщин». Глаза ещё более тёмные, синие и пронзительные, чем у меня. «И день этот светлый, так начнём же!» Я стою против него, но он глядит на ряды поверх моего плеча. Я же смотрю поверх его, на людей, которым он спиной. Зачем-то пытаюсь представить себя там, на скамьях, а не здесь, внизу. Где бы я предпочла очутиться, чьё лицо видеть? Принцессы или служителя богов? Впрочем, что гадать, скорее всего, я смотрела бы на Эвера, просто не смогла бы не смотреть. Он стоит молча, застыв, и тоже смотрит за мою спину. Когда я вглядываюсь в его глаза, он не реагирует, словно меня нет, ведь мы не должны выдать ничего лишнего. Когда вглядывается он, я отвечаю тем же. Церемония незыблема. Как стоять, куда глядеть, что говорить и в каком порядке. Всё расписано. Всё и правила должны быть соблюдены во избежание бед. а Лишнее движение, лишняя улыбка — всё может разозлить богов, привлечь их внимание к ненужному. Ведь что для нас церемония, для них суд? Я, мы так или иначе виновны и должны это скрыть. Поэтому лишь на новом величественном возгласе «Сегодня принцесса станет королевой» Я оживаю, позволяю себе поднять руки. Одну — с растопыренными пальцами, вторую — с мечом. Моё лицо видят лишь люди за спиной жреца. И уверенная, что это неправильно, я хочу хоть немного повернуться, но трибуна начинает медленно вращаться сама, с нами всеми вместе. Невероятно. Она ведь казалась выдолбленной в каменном дне Глизеи, а не установленной здесь. Впрочем, наверняка мне говорили про тайный механизм, управляемый снизу. «Да, вероятно, трибуну вращают люди где-то там внизу». «Сколько их? Насколько им тяжело?» «Вздрагиваю при мысли об этом, думаю, что среди них мог бы быть Эвер». Он, судя по застывшим глазам, тоже. Я чинно стою с поднятыми руками и лёгкой улыбкой, пока трибуна не возвращается в исходное положение, а люди на скамьях всё это время приветствуют меня криками. Кто-то скандирует имя, кто-то титул, кто-то фамилию нашей семьи. Я чутко вслушиваюсь, не чтобы насладиться триумфом, но чтобы сразу уловить его, голос невидимого врага, того, кто навредил папе, того, кто вредит нам и никак не попадается со стражи. Он ведь должен быть здесь, должен. Готовиться напасть на меня или хотя бы крикнуть что-то оскорбительное или... Дочка пиратиса, опусти клинок, дети гири, смотрите на подлинный блеск. Но его нет, или он затаился. Я подчиняюсь, даже не задумываясь. И не только я. На второй фразе Эвер словно просыпается, глубоко вздыхает и с низким поклоном мне, потом жрецу, тянется к ларю в его руках. Щелкают почти невидимые боковые замки, похожие на когти. Массивная крышка, покрытая узором бесконечных лоз, откидывается, являя взгляду бархат почти такой же синий, как на злосчастной пустой подушке». От параллели мне приходится потратить несколько мгновений на борьбу с тошнотой, с очередным порывом посмотреть на ряды, поэтому любоваться подлинным блеском я начинаю не сразу. Зато, посмотрев на него, уже не могу оторвать глаз. Уборы короля и королевы не разлучают во время церемоний, поэтому ларец и длинный. Два украшения из серебряных ветвей, увенчанных золотой листвой и золотыми же оливками. Одно чуть помассивнее, второе потоньше лежат рядом, искрясь на солнце. Венец королевы, давно не знавший ничего, чела явно начищен. Я смотрю на него, вылавливая среди золотых оливок редкие жемчужные. И холод от кончиков пальцев снова пронизывает всё тело. Боги, боги, нет! Я не должна бояться, но я боюсь. Я должна верить, но я... Я опять колеблюсь. Обруч этого венка такой тонкий, хрупкий. Неужели он правда может раздавить мне череп? Неужели способен раскалиться до бела и даже раздробленные кости мои изуродовать следами копоти? Сглатываю, точнее, пытаюсь. Снова думаю о мандариновых ветках в руках молодого целлера. Сейчас тот стоит внизу, у подступов к лестнице. Интересно, а как все они среагируют, если я, например, побегу? Просто сорвусь с места и побегу прочь. Нет-нет, пусть я виновата. Я виновата во многом, но я заслуживаю и я выстою. «Эти уборы...» Снова жрец зачаровывает толпу. Его хорошо поставленная речь обтекает меня прохладным потоком. «Испокон веков были регалиями гирии и тем сокровищем, через которое боги доносили до нас свою волю. Эти уборы...» Он еще повышает тон, но одновременно делает его теплее. «Были и остаются святейшим способом богов сказать...» «Я доверяю тебе, человек. Эти уборы...» Уже тише. Как же хорошо он справляется с этим. Он подчиняет зрителей, как детей, заставляя ловить каждое слово. Стали и нашим способом сказать друг другу тоже. «Мы доверяем тебе, правитель. Веди нас». Синие глаза устремляются на меня, и я улыбаюсь всеми силами. «Веди нас, Орфа Капиратис, и пусть тебя коронует тот, кого ты выбрала». «Кому доверяешь ты? Кто тоже доверяет тебе?» Снова короткая волна хлопков и криков. «Теперь на меня смотрит и Эвер, как мне кажется, смотрит Вечность. Две Вечности, три». Он пока не прикоснулся к регалиям, он просто стоит со жрецом рядом, снова прямой, сосредоточенный, спокойный, прекрасный. Так он смотрел, когда восемь лет назад папа привел его в мой сад. Так он смотрел раз за разом, когда я угрюмо тёрла глаза, не желая выбираться из постели или заниматься учёбой. Так он смотрел, когда мы раз за разом сталкивались после всех неловких поцелуев и слов, а я... Шелестят страницы, я понимаю, ни одной вечности не прошло. От силы пара мгновений. «Принцесса орфа ко мне громко обращается Кирмористеус. «Книга на его широких крепких ладонях дрожит страницами». «Клянешься ли ты, блюсти мир и приумножать дружбу со всеми, кого отделяют от нас границы сухопутные и водные?» Он слегка улыбается, кольцо в бороде блестит, развивается темно-лиловый плащ. С усилием смотрю в его глаза и тоже возвышаю голос. «Клянусь!» Все же оборачиваюсь. «В этот момент я должна посмотреть на Клио. И пусть гости будут мне свидетелями!» Подушка все еще пуста. Но я не должна думать об этом. Встречаюсь взглядом с Эвером, и его губы чуть дрожат. Он что-то заметил, но не может спросить, все ли в порядке. Я отворачиваюсь, борясь со слезами. «Принцесса Орфа!» Это Кира Феонора. Патриции по финансам. Она не так стара, как Кир Маристеус, но тяжелые каштановые волосы, тронуты сединой, а вокруг глаз поселилась первая паутина. В её руках книга не дрожит, она призвала страницы к порядку ухоженными крепкими ногтями. Клянёшься ли ты быть своему дому рачительной хозяйкой, пусть даже и лишена хозяйского клейма, множить богатство и быть осторожной в тратах? Тут э, нечего даже оборачиваться. Я медленно приподнимаю запястье, обмотанное шнурком с монетой, как бы показывая, сколь простых вещей мне хватает для счастья. Кира Феонора понимает, улыбается уголком ярко накрашенных губ, верхняя из которых полнее нижней. «Клянусь, формула везде одна. Взгляд я в этот раз дарю тем рядам скамей, что простираются от меня справа. И пусть гости будут мне свидетелями». Книга снова переходит из рук в руки, и Кир Герасклепии, патрицы по здоровью и благоденствию, шелестит страницами. Он обращается с ними бережно, как с хрупкими костями пациента, а водянисто-зелёным, рассеянным взглядом словно пытается подбодрить меня. Он добр, а ещё он очень чувствителен. В годы Мора я не раз видела его оплакивающим мертвецов, особенно медиков, трудившихся в его личной больнице. Наверное, сейчас он видит мою тревогу и грусть так же хорошо, как часто видит недуги. Наверное, ему меня жаль. принцесса Орфа. Даже его голос мягче, хотя и не тише прочих. И в нём есть мелодия. Клянёшься ли ты превыше всего ценить жизнь и здоровье своих людей? Лёгкий порыв ветра задевает меня по волосам. Я не отвожу взгляды от Кира Гироскрепия, но думаю об Эвере, о его мечте — тоже лечить людей. О том, сколько раз там, в подземье, он, точнее, монстр, предал эту мечту, кого-то убив из-за меня сжимаю зубы. Нет, думая об этом сейчас, я подвожу всех. Арфемис может меня услышать. Клянусь. Я чуть крепче сжимаю пальцы на рукояти Финни, успокаивающий прохладный и смотрю вперёд, добавляю, не дав голосу дрогнуть. И пусть гости будут мне свидетелями. Все слушают, все молчат, только ветер гуляет между рядов. В какие-то мгновения кажется, что этот ветер закручивается в спираль, вьётся вокруг меня, Дразнящее лису или стаи ласок щекочет пушистым хвостом. Это ощущение напоминает разлитую в воздухе магию. Добрую магию, ту, которая могла бы быть благим знамением и успокаивать. Но успокаиваться рано. За последней клятвой последует исход. Я собираюсь. Принцесса Орфа. Книга перекочевала в последние руки, крепкие, смогла красноватые Кире Аликсория роста столько же, сколько в Илфокионе, но лицо его словно выбито в мраморе, и выглядит он как классический театральный герой-воин. Так и есть, Кир Алексор вторым после Илфокиона ослушался маминых приказов в Физалии, только вместо того, чтобы покорно вернуться и служить ей в тылу, сбежал и начал на задворках Гири собирать сопротивление. Вскоре Кира Алексора поймали. В наших подземельях ему вырвали ногти, а его сорванный голос так и не восстановился. Сейчас Киралексор закашлялся еще на обращении ко мне и вынужден его повторить. «Принцесса Орфа!» А я смотрю в его усталые, блеклась серые глаза, в лицо обрамленное шапкой светлых кудрей. Физальская кровь в нем сильна даже три поколения спустя. «Клянешься ли ты никогда не развязывать пустой войны?» а если ее развяжут против тебя, защищать гирию до последней капли крови. Следовать всем правилам, которые нарушила мама. Да, да. Клянусь, смотрю на левые ряды. Люди смотрят на меня, я медленно поднимаю меч, на этот раз совсем ненадолго. И пусть гости будут мне свидетелями. Киролексор захлопывает книгу быстро с громоподобным хлопком. Не знаю, как это выходит точно, и этот звук что-то многократно усилило, разнесло до самых верхних рядов, уголка, помпезно, пугающе. Волна бежит по поднимающимся, гомонящим людям, волна по опускающимся передо мной на колени верховным патрициям. Всё так же неизыблемо стоят только жрецы, Эвер и послушники у жреца за спиной. Раковины подняты к их губам». Они готовы трубить, они трубят, призывая всех снова замолчать. «Так взойди же на трон!» Громогласно произносит жрец, словно не благословляет, словно приказывает. «Так коронуй же ее, ты, избранный ее доверием!» Ну, вот и все. Не осталось никого, кроме нас, Эвер. Он делает глубокий тихий вдох, смотрит на меня, а я на него. Ему стоит явного усилия разорвать контакт, снова склониться передо мной и перед жрецом протянуть руки и взять хрупкий венец королевы. Он блестит ярче, когда Эвер приподнимает его. Он блестит невыносимо, оказавшись над моей головой. Подчиняясь всё тем же формулам и правилам, я говорю. Говорю так громко и чётко, как позволяют силы. Говорю, зная, что и мой голос усилят. «Доверяю тебе свою королевскую судьбу». Доверяю тебе всё. Доверяю, доверяю, прости меня. Я поворачиваюсь спиной. Перед глазами снова Клео, Рикус, ардон другие физальцы. Орлинное ребро в белом песке. Посол и такоса с маленькой внучкой. Кто-то ещё, ещё. Я старательно обегаю взглядом пустую подушку. Я рада, что не вижу Эвера. Только чувствую его присутствие за спиной. Мурашками по позвоночнику. Теплом где-то между лопаток и в груди сломанным, разрушенным, нежным безмолвием, в котором у самого уха чётко звучит «Удачи!». А потом холодные ветви из серебра и золота касаются моей головы. Я не успеваю испугаться и даже о чём-то подумать, не успеваю упасть в тёмную память о своих или чужих ошибках и вынырнуть из неё. Не успеваю ничего, ничего, ничего, а венец уже в моих волосах, и он... И он просто лежит, лежит, не давя, даже не теплее. Не пытается меня убить и почти не чувствуется. Это просто красивый кусочек металла, возложенный лёгкими руками. Кусочек металла, знаменующий десятки и сотни вещей. Например, то, что папа будет жить, что я смогу сгладить память о маминых страшных ошибках, что буду жить я сама и... и... «Да здравствует королева Орфа!» возглашает за спиной жреца люди, на первых рядах, знающие, что это одно из правил и одна из их обязанностей, вторят громче и торжественнее. «Да здравствует королева Орфа! Да здравствует!» Их крики то ли волна мне в лицо, то ли отдаляющийся ветер крепнут, ширятся, разносятся уже по всем скамьям. Первыми начали кричать делегаты и семьи Нобелей, Теперь закричали стражей народ все те, кто на верхних рядах, потом и те, кто толпится вокруг Глизеи. Я чувствую это, не только слышу, но и чувствую, как сотни, если не тысячи глоток, втягивают воздух, как меняют этот воздух на слова, вылетающие птицами. Да здравствует, да здравствует, да... Да здравствует человечица, королева Орфа. Тише, мягче. Я не должна этого слышать. Вопли слишком громкие, а подушка больше не пустая. Я уже боковым зрением вижу, что не пустая. Слишком далеко. Но я слышу, слышу, так, будто скорфус говорит в моих висках или на моем плече, а потом понимаю, что голос его странно натреснуто искажен. Точно это не совсем он. Может, и не он вообще. «Ваше Величество!» меня окликает Керма Ристеус. «Ваше...» Скорфус или не Скорфус? Кто-то в моей голове заходит со смехом, на плечо ложится рука Эвера? Нет, тяжелее. Я все стою. Я смотрю сейчас чуть левее физальской делегации, смотрю упрямо и сосредоточенно, стараясь не замечать очевидного. Клео и ардон и Рикус тоже встревожены, они ерзают, повернувшись, и повернулись они в сторону прохода. Принцесса, может, Керма Ристеус решила, что я просто пока не привыкла откликаться на новый титул, как животное должна сначала выучить свежую кличку но дело не в этом монета на размотавшемся шнурке падает в ладонь ребром врезается в кожу я сжимаю ее чувствуя как течет пот и как другую руку пронзает жар возмущенной фини ее рукоять я тоже стиснула но но эвер оборачииваюсь мне все еще необъяснимо страшно и дурно Смех в голове затих и я понимаю Мой порыв попросить его посмотреть на подушку неправилен. Но я не могу справиться. Я снова превращаюсь в комок страха, в робкого ребёнка. «Эвер?» Но он не слышит. У него медленные глаза, он смотрит в пустоту над моим плечом. «Тоже видит?» «Эвер?» Возможно, он ещё не осознал, что всё кончилось, и больше мы ничем не связаны. Если только он этого не пожелает. Возможно, прямо сейчас он делает выбор, тот, который меня уже не убьёт, но ранит. Так что я долго буду оправляться, если вообще оправлюсь. Ведь это всё ещё возможно, несмотря ни на что. В груди пережимает. Венец хочется стянуть и швырнуть к ногам, но я справляюсь с собой. Молчу и поворачиваю голову вперёд сама. Я должна увидеть, я смотрю. Скорфус сидит на подушке, мерцает золотистым глазом и улыбается мне во все свои сахарные клыки. За его спиной нет крыльев. В голову снова ударяет шум. Разжавшаяся рука роняет меч с чётким громким лязгом. Люди, продолжающие голдеть почему-то этого не замечают, а я всё смотрю на Скорфуса. А потом, немного переведя взгляд, замечаю ярко-красную цепочку следов на ступенях. Капель. Пятен. Кровь фамильяров светом напоминает самую дорогую алую краску она не темнеет и не густеет не гниет и не испаряется другая подушка в его корзине в моей спальне ккле тянет к нему руки но вместо этого прикрывает ими глаза и отшатывается видимо разглядев спину я хочу сделать шаг я хочу мотнуть головой стряхнуть корону и закричать хочу чтобы хоть кто то что то мне объяснил или все это оказалось просто дурным видением и «Эвер, Эвер, подожди!» Сделав несколько шагов вперед, все смотря и смотря на своего неподвижного, неестественно спокойного кота, перед которым уже опустился на колени встревоженный ардон я замираю так же резко, как сорвалась с места. В голосе Киры Маристеуса не просто тревога, ужас. Остальные патриции тоже что-то говорят на перебои, кажется, идут ближе. Над трибунами все еще крики, но их настроение изменилось, ликование сменилось недоумением беспокойством? В невнятной волне поднимается гребень гнева, ширится ропот. «Эвер, Эвер, остановись!» — это уже кричит жрец, и я, наконец, оборачиваюсь на отдаляющиеся нетвердые шаги за спиной. «Верни, верни его сейчас же, что ты...» Я оборачиваюсь вмиг, когда Кир-Алексор роняет книгу и бежит по арене в бок. Когда срываются с места послушники, они смотрят на одну и ту же сцену, на Эвера, который в какой-то момент вынул из священного ларя второй венец, венец короля. Теперь он медленно, смотря куда-то в толпу впереди, опускает его себе на голову. Руки дрожат, по прокушенной губе бежит струйка крови, лицо бледное и пустое, вены на шее странно набухли, будто под кожей, пускают корни ядовитые побеги. «Эй, мальчик!» — испуганно ласково начинает Кир, гиросклепий, делая шаг. Не слушая Эвер, даёт Венцу коснуться своих волос и падает на камни. Толпа кричит, став уже и штормом, и ветром одновременно. Многие вскакивают, размахивая руками и вопя в страхе, гневе и недоумении. Послушники, замерев по жесту жреца, пытаются усмирить людей трубным гулом, а целлеры и таксоты там, у лестниц, никому не дают броситься к нам, увещевают грозят оружием. Они не пускают даже к из корфу ринувшихся вперёд первыми. Все потрясены. Я понимаю, ведь самовольно надеть королевский венец — дерзость. Богохульство и дерзость, сурово караемые а еще... А еще иногда это способ раз и навсегда покончить со всем. Принцесса? Не понимаю, кто зовет меня, и мне плевать. Я все поняла, поняла, и слезы снова вскипают в глазах. Он не богохульник, он предатель. Человечица! Нет, я не отзываюсь даже на близящийся окрик Скорфуса. «Нет, он не предатель, нет. Просто я совсем не заслужила того, что жива. Я опускаю глаза». Венец как влитой сверкает у лежащего Эвера на голове, и единственное, что я понимаю, нужно кинуться к нему и снять. Снять, прежде чем металл поймет, что оказался на челе убийцы, если только он еще этого не понял. Прежде чем сожмется. Прежде чем раздавит. Снять и... «Не трогайте, принцесса!» Трое из Патриции вхватают меня одновременно, Кир Аликсор уже там, с Эвером рядом наклоняется. Не трогайте и... «Отойдите!» Я просто кричу, но магия взрывается во мне. Кир Мористеус, Кир Герасклепий, Кира Феонора... Все разлетаются в стороны, как осколки этого взрыва. Эвер... Мир смазывается и дрожит блеском доспехов и оружия, рвущими голосами, падающим небом. Я бегу, путаюсь в платье и... Больно падаю на колени, едва замечаю, и это... Ведь я упала достаточно близко от белой фигуры, всё ещё неподвижной. От Патриция по защите и нападению, нависшего над ним мрачно и недоуменно. Потянувшаяся рука замерла, лицо сильнее окаменело. «Эвер?» — тихо зову я. Наверное, Кир, Алексор, понимает, чего я жду. По ужасу в моих глазах. А может, как и кирл Факеон с самого начала подозревал, что со спасением от монстра всё не совсем чисто — Так или иначе, он не спешит снимать с чужой головы священный и смертоносный убор, а лишь смотрит, будто не совсем понимая, где оказался. Он дышит, принцесса. Голос, наконец, заговорившего Патриция, ровный и лишён света Шаг назад он делает так, будто боится запачкаться об эвере, Или об нас обоих. Он жив. Да и бы ему умирать? Толпа не успокаивается, стража кричит всё яростнее, теснит публику всё грубее. Предсказать поведение людей, видящих то, что они видят, сложно. Киралексор и жрец оцепенели на лицах остальных трёх патрициев, с трудом встающих после моего волшебства, голый страх, за которым всё же пробивается подозрение, догадка, готовность задавать вопросы. Они снова медленно обступают нас, меняя лежащего Эвера, но больше не решаются меня от него оторвать. Мне всё равно, я осторожно снимаю венец со своей головы, с его головы. И закрываю глаза. Да здравствует королева, да здравствует милосердие богов, внезапно пощадивших того, кто заслуживал пощады, или...